Слава сорок В один миг девушка увидела, что над алтарем стоит не просто вампир, настоящий храмовник, недавно обращенный, бледный, почти истощенный, но имеющий право возлагать корону. Сердце стукнуло. Обернувшись к жениху, магичка ощутила его нетерпеливые мысли. Ему хотелось сразу и попробовать ее крови, и стать супругом королевы, и отомстить тем, кто мешал ему прийти к этому. А еще девушка узнала, почему ее не обратили до церемонии. Регалии не приняли бы нежить. А вот после возложения венца супруг планировал устроить все сразу, и кровавый пир, и брачную ночь. Какое-то движение сбоку привлекло ее внимание, и рада обернулась, с трудом сдержав возглас. Большая часть капюшонов оказалась оборотнями, и волки, замаскированные под кровососов, все прибывали, продвигаясь к алтарю. А оставшиеся в помещении вампиры недовольно крутили головами, не понимая, откуда взялось столько желающих присутствовать на церемонии. Между тем лорду Вайеру не понравились метания королевы. Он строго дернул ее за руку и подал знак жрецу требуя быстрее заканчивать коронацию и приступать к брачному обряду. Хромовник заторопился, и под торопливое пение подал Радмиле шелковую плеть с рукоятью из черного дерева и золотой хлебец, усаженный мелкими драгоценными камнями. Девушка недоуменно посмотрела на эти странные символы, а в голове всплыл портрет той самой древней королевы. Люди тогда были проще. Королю-мужчине вручали меч как символ защиты и мешочек монет как символ богатства. Позднее мешочек стал богато украшенным золотым шаром, а меч – скипетром. Королеве же изначально вручали хлеб и розгу, ожидая от нее материнской строгости и хлебосольства. Выходит, плеть и этот странный пряник – это замена более древних символов. Пока девушка раздумывала надо всем этим, Ей подали поднос с выемками под хлеб и плеть. Она, не споря, уложила весомые знаки своего странного владычества, и ее руками тотчас завладел вампир. «Начинайте!» – властно кивнул он храмовнику и заглянул красными глазами в глаза Радмилы. «Сейчас нас свяжут навеки, моя королева!» Последняя фраза резанула Раду по сердцу. Она выдернула ладонь и заявила – Не подходите ко мне, лорд Теренский. Вы пытаетесь занять чужое место? Что? Да я от злости вампир не находил слов. Тебе же сказали, убери руки. Еще один голос раздался под сводами подземного храма абсолютно неожиданно. Отец! радостно выдохнула Радмила, узнавая оборотня. Она собралась уже броситься навстречу капитану, но стоящий поблизости вампир с шипением развернулся и кинулся на оборотня, крича что-то про мерзких псов. В ответ волки сбросили плащи и встали на защиту командира. Силы получились примерно равными. В тесном храме оборотней было больше, а вампиры были сильнее и опаснее, да еще владели магией. Несколько раз в раду отлетали огненные шары и какие-то бритвенно-острые звезды но ее тотчас с головы до ног закутывало полупрозрачное алое облако, и снаряды отлетали обратно. Глядя с возвышения на творящееся вокруг безумие, магичка просто не знала, что делать и куда бежать. Выход из пещеры был только один, и его плотно перекрывали дерущиеся. «Проводите церемонию!» – потребовал среди общего шума лорд Теренский, затаскивая Радмилу на алтарь. Жрец растерянно забормотал слова древней брачной службы, потом сказал «Согласны ли вы, лорд вайер «Согласен!» – завопил вампир и надел себе перстень с алым камнем. Кристалл хищно сверкнул и почернел. Раде стало страшно, но вампир метаморфозы камня не заметил. «Согласны ли вы, Радмила Тулан, королевой Индерии?» – забормотал снова храмовник. «Она согласна!» Еще громче крикнул лорд Теренский. Он больно схватил Раду за руку и попытался нацепить перстень, шипя. «Все равно ты никуда не денешься, волча подстилка!» «Хватит!» От боли Рада очнулась, выдернула руку, роняя перстень на пол, после чего отвесила лорду тяжелую пощечину. «Я не давала согласия на брак. Как ваша королева, волею света приказываю остановиться!» Красная дымка словно услышала ее, взвелась и поползла в стороны. Для усиления эффекта девушка хлопнула в ладоши и всех дерущихся в один миг разнесло по стенам и крепко приложила камень. Стонущие мужчины медленно сползали на пол, держась за головы, а кое-кто за руки или ноги. Вайер отшатнулся, свалился с алтаря и заорал от боли. Кажется, сломал себе что-то. Но Радмилу уже невозможно было остановить. В ней взметнулось все, что копилось эти долгие два дня погружения в себя. «С ума сошли!» Шипящим от напряжения голосом обратилась она к вампирам. «Мало того, что украли меня, украли корону, так еще и мужа мне решили навязать. Самолюбивого дурака, мечтающего заставить вас лизать ему сапоги». Кое-кто из вампиров содрогнулся, а оборотни осклабились. «А вы, господа!» – недовольно обратилась она к волкам. «Где вы были, когда меня украли прямо из дворца? Заперли в холодной келье, обещали убить, как только король совершит обряд с другой невестой?» Волки стыдливо потупились, а девушка продолжила свои обличения. «Каждый из вас, пьющих кровь, жаждет лишь власти, богатства, мистического величия». Но внутри вы слабы, агрессивны и больны. Ваши близкие страдают от вашего желания стать выше всех и погибают за ваши глупые страхи. «Лежать!» – притопнула ногой Рада, когда один из вампиров, лежащий ближе к выходу, попытался уползти. Все тут же плюхнулись на спины, включая хромовника. «А вы!» – на этот раз магичка устало посмотрела на оборотней. «Так кичитесь своей силой, что забываете про разум!» насмешничаете над учеными, презираете магов, считая, что клыки и когти делают вас исключительными. Посмотрите на вампиров. У них есть и клыки, и когти, и даже интересная бледность. Но эти внешние качества не добавляют им ни доброты, ни добросердечия, ни других душевных качеств». Рада и не заметила, что нервно расхаживает по алтарю, словно учитель по кафедре и тычет мужчин пальцами, обличая, выворачивая их неприглядные мысли и действия. Позади раздался шум, но девушка не обратила на него внимания. Она выплескивала свою боль, свой гнев, свои обиды, но при этом старалась не быть грубой. Наконец, высказав всем и все, Радмила собралась спрыгнуть с алтаря и выйти из зала под охраной оборотней. Но ей в руки свалился черный встопорщенный комок перьев. «Мой король!» В порыве чувств девушка прижала его к себе, потом аккуратно осмотрела. Не найдя ран, облегченно вздохнула, села на алтарь, усадив ворона на черный камень, и с легким упреком сказала, «Ваше Величество, где вы были так долго? Я испугалась!» Крупная черная птица встопорщила перья, оглядывая зал, полный лежащих вампиров и оборотней. Те к их чести вели себя смирно. Нет, парочка самых отчаянных пыталась уползти, но рада одним взглядом приклеивала их к полу. решив что ему в данный момент ничего не угрожает, дагобер сменил облик и крепко обнял дрожащую невесту. Я спешил как мог сказал он уютно устраивая голову Радмилы у себя на груди отправил твоего отца вперед с малым отрядом, а сам перебрасывал сюда гвардию двор этого замка сейчас полон моих солдат. «Зов сработал?» – обрадовалась девушка. «Еще как!» – вздохнул король. Но слышал его почему-то только я, потому и задержался. Портал пришлось открывать мне. «Прости, я испугалась!» «Ваше Величество!» – выдавил капитан Тулан, барахтаясь на полу, как придавленный камнем жук. «Попросите мою дочь отпустить парней. Неудобно!» Дагобер с легкой усмешкой взглянул на невесту. «Это ты их так?» Я думал, просто подрались. Рада покраснела и громко объявила. «Папа, вставайте!» И парни тоже. Оборот неблагодарно выдохнули и поднялись. Вампиров просто за руки и ноги вытянули в коридор. А там уже встретили гвардейцы и уволокли кровососов куда-то. Сидеть на холодном камне стало неудобно, и Рада пошевелилась, собираясь встать. Но тут ее больно схватили за ногу приставив кинжал к подколенной ямке. «Одно движение!» – прошипел лорд вайер «И я перережу сухожилие!» Девушка замерла, чувствуя, как острый кончик оружия прокалывает шелк чулка, упираясь в тонкую кожу. «И чего же вы хотите?» – скептическим тоном спросил Дагобер. Он, в отличие от оборотней, сразу заметил корону на черных волосах Радмилы и алую дымку оценил. «Выйти отсюда вместе с королевой!» – осклабился вампир. «Предсказание должно свершиться!» «Так оно уже свершилось!» Скучающим тоном сказал король. «Вы провели коронацию старинной женской короной. Леди Радмила стала королевой Индерии, а значит, все, что она должна была принести своей стране, она принесет моему королевству!» «Нет!» – взвизгнул лорд Теренский. «Я стану ее мужем и королем вампиров!» Муж королевы Индерии, не обязательно король Индерии, покачал головой догобер, разговаривая с лежащим вампиром, как с трехлетним младенцем. Как и супруга короля, не обязательно королева. Заключение брака и коронация – разные церемонии. «Если же моя невеста вдруг передумает и выберет себе у мужья другого мужчину», Ее супруг станет максимум принцем-консортом, ведь большой короны Индерии короновали меня». Лорд Твайер растерялся, это чувствовалось. Он увлекся разговором и даже открыл рот, чтобы возразить. Но тут капитан Тулан, неслышно подкравшийся сзади, лихим пинком откинул его руку от юбокрады и наступил тяжелым сапогом. «Куда этого дурака, ваше величество?» Спросил он, делая вид, что не замечает чавкающего хруста. «В серебряную башню». Вздохнул король, спрыгивая с алтаря. Затем он протянул ради руку. «Идем со мной, моя королева. Если ты не передумала, нас обвенчают прямо сегодня». «И мы не будем ждать еще два месяца?» уточнила девушка. «Я понял, что тебя просто опасно оставлять без кольца на пальце. Кто-нибудь так и норовит украсть». «Тогда я согласна!» Рада поднялась с алтаря, расправляя юбки, и ойкнула. Камень, на котором они сидели, вдруг загорелся алым цветом и заворочился, словно был живым. Мужчины попятились и быстро спрятали Радмилу себе за спину. «Что это такое?» спросил капитан Тулан, видя, как на месте камня поднимается, разминая крылья, какое-то неведомое существо. «Ха!» Безумный хохот с пола привлек общее внимание. «Значит, это правда! Кровь великой королевы пробудила древнего!» «Ты поранилась?» – встревожился Дагобер, пятясь от неведомого человека с огромными перепончатыми крыльями. Кинжал проткнул кожу, призналась рада. Ранка маленькая, но, видимо, кровь попала на алтарь. Алое свечение сжалось и погасло, оставляя на каменном полу обычного высокого человека с длинными черными волосами. Крылья потрепыхались чуть дольше, но тоже исчезли. Его старинная одежда, больше всего напоминающая бархатный мешок с прорезями для рук и головы, даже не запылилась. «Благодарю, моя королева!» Он легко преклонил колено. «Готов служить, как прежде!» «Кто вы?» – спросила Рада, выглядывая из-за широкой спины своего короля. Маур и Рантор, капитан крылатой гвардии королевы Гедвиги. Король Дагобер смотрел на странного мужчину во все глаза. «Так это не сказки? Крылатая гвардия королевы Гедвиги действительно существовала. Но как вы превратились в камень?» Мой рот иногда впадал в спячку. Пожал плечами Маур. Случалось, она длилась целый год. Однажды, когда я уже готов был уснуть и улаживал свои дела, Королева Гедвига пришла ко мне и попросила передать письмо той, что заменит ее на троне. Моя повелительница была уже немолода и чувствовала дыхание смерти. Я согласился и выпил зелье, которое приготовил королевский маг. Спал крепко. Только кровь королевы могла меня разбудить. «Да уж», — поежился король и шепнул Раде. Королева Гедвига была матерью Капета, первого короля династии. Матерью короля немного не поняла магичка. До него Индерии правили королевы, хмыкнул Дагобер. «И как давно это было?» «Примерно полторы тысячи лет назад», шепотом ответил король и обратился к Мауру. «Лорд Ирантор, я рад, что вы появились так вовремя. Моей будущей супруге, королеве Радмиле, нужен телохранитель. Буду счастлив стать им» склонил голову крылатый, стукнув себя в грудь. «Принесете клятву?» – не отступал Дагобер. «С радостью!» Крылатый страж сам отыскал на полу плеть и золотой хлебец и с поклоном вручил их Радмиле. Два перстня тоже нашлись. Тот, в котором камень почернел и треснул, снова сиял насыщенным алым огнем. «Как же так?» – спросила магичка и коротко рассказала, что произошло с украшением. Несмотря на все случившееся, Рада еще не утратила способности удивляться. «Магия!» – устало пожал плечами Дагобер, разглядывая тяжелую мужскую печатку с королевским гербом. Они надели перстни, и на одном из них Маур и Рантор принес клятву верности. Потом король открыл портал во дворец, и они очутились сразу в часовне, где их кротко ждал сухонький пожилой храмовник и королевские регалии. За свидетелями дело не стало. Стоило распахнуть двери, и в небольшое помещение потек поток придворных. Первой, как неудивительно, вошла графиня Саваш. «Ее светлость не виновата», – шепнул Радмиле король, пока женщина приближалась к венциносной паре. «А поили?» – уточнила девушка, рассматривая свою статс даму. «Оказывается, способность видеть намерения и эмоции окружающих никуда не делась» просто потускнела, но при желании самой Рады вновь вспыхивала и приносила много разной информации. Графиня, например, было стыдно и страшно, но она стремилась заслужить прощение. Хромовник искренне радовался за короля. Похоже, он знал Догабера с детских лет. А вот служка, зажигающая свечи, был недоволен. Ему хотелось спать. Он дежурил здесь посменно с товарищами. С того самого момента, как Раду похитили. Леди заперли в шкафу, предварительно напугав. Сказал король, ничего не знающий о метаниях невесты. «Я не буду просить за нее. Решишь сама. Но тебе, наверное, нужно помочь с платьем». «Спасибо». Рада потупилась. Драгоценный наряд пережил бурную ночь без последствий. Но хотелось умыться, выпить воды, проверить рану под коленом. В общем, несколько минут уединения совсем бы не помешали. После церемонии сразу провожу тебя в опочивальню, сказал Дагобер, поправляя корону на своей голове, а потом взял Раду под руку, повел к алтарю. Девушка не успела возразить, а улыбающийся храмооник громко объявил на всю часовню: "Возлюбленные, преклоните колени, да соединит вас свет". В общем, через полчаса Радмила была королевой и супругой короля. Свидетелями стали ее телохранитель и графиня Саваш. Вместо брачного пира, поездки по городу и прочих общественных действий, они с Дагобером вышли на балкон навстречу занимающемуся рассвету. И Герольд трижды объявил «Чествуйте вашего короля! Чествуйте вашу королеву!» Потом Дагобер переместил Радмилу и графиню в собственную спальню, сказал «буду через полчаса» и пропал. Пока телохранитель проверял воду в ванной, стацдама показала Раде, куда можно сложить корону и регалии. Оказывается, прикоснуться к действующей короне не мог никто, кроме владелицы. Потом леди Саваш помогла распустить многочисленные шнурки, вынуть шпильки, снять тяжелое платье, и погрузиться в горячую воду. К возвращению короля Рада уже лежала в постели, закутанная в одну из рубашек Дагобера, и сладко спала. Монарх обласкал лицо жены взглядом, быстро вымылся и упал рядом на широкое ложе. «Все завтра» или «послезавтра», а может, вообще через год».